Глава четвертая. Дорога в Дисней. Так много уже было сказано и написано о приобретении Дисней нашей компании, что мне почти нечего добавить, кроме моего собственного видения ситуации, когда мне, как человеку, занимавшему на тот момент высокую должность в ABC, сообщили, что для Майкла Эйснера жизненно важно, чтобы я подписал с ними контракт сроком на 5 лет и продолжил работать в объединенной компании. Майкл занял кресло гендиректора Дисней в 1984 году и уже больше года руководил компанией единолично, после того, как его операционный директор Фрэнк Уэллс погиб при крушении вертолета весной 1994 года. В результате такой сделки Дисней увеличилась бы почти в два раза, и Майкл понимал, что не сможет интегрировать две компании и руководить вновь образовавшейся организацией в одиночку. Мне было трудно все это переварить. В один день меня рассматривали на пост следующего генерального директора компании «Cup Cities ABC», в другой просили возглавить медианаправление в «Дисней» как минимум на пять лет. Последнее предложение было весьма заманчивым с профессиональной точки зрения, но требовало на тот момент от меня нелегкого решения. Я понимал, что если соглашусь остаться в компании, то, скорее всего, буду вынужден вернуться в Лос-Анджелес, чего мне совсем не хотелось делать. Я не выносил даже мысли о том, что мне придется снова жить вдали от своих дочерей. И, кроме того, я предпочитал быть рядом со своими стареющими родителями, которые тогда жили на Лонг-Айленде. К тому же я был помолвлен с Уиллоу-Бэй, мы встречались уже больше года. У Уиллоу была замечательная работа в Нью-Йорке. Она была ведущей передачи «Доброе утро, Америка» по выходным, а в будние дни периодически подменяла основную ведущую Джоан Лунден и уже воспринималась всеми как ее преемница. Я совсем не хотел с ней расставаться, но и не мог просить ее оставить работу, чтобы последовать за мной на другой конец страны. Таким образом, на чашу весов были поставлены, с одной стороны, личные обстоятельства — по которым мне следовало бы отказаться от предложения. С другой стороны, профессиональные, указывающие на необходимость его принять. И те, и другие были одинаково важны. Я тогда не очень хорошо знал Майкла, но относился к нему с симпатией и уважением. До этого мы иногда виделись с ним в ABC, но в то время я был сотрудником низшего звена, и наши пути никогда не пересекались. Годы спустя, когда я уже стоял во главе ABC Entertainment, он и Джеффри Катценберг, которого Майкл после своего назначения генеральным директором компании поставил руководить Walt Disney Studios, хотели переманить меня к себе. И как теперь утверждал Майкл, эта сделка могла бы и не состояться, если бы во время той встречи я не предложил ему когда-нибудь взять меня на освободившуюся после смерти Фрэнка Уэллса должность главного операционного директора. Обычно я всегда полностью концентрировался на той работе, которую имею на данный момент, а не на тех возможностях, которые у меня когда-либо могли бы появиться. Но я не мог пренебречь шансом оказаться в числе топ-менеджеров Дисней. Уиллоу, не колеблясь, поддержала меня. Она сказала, что я ничего не потеряю, но многое приобрету, согласившись на это предложение. А что касается наших отношений, то она была уверена, что мы разберемся во всем, в чем необходимо разобраться. Я также обратился за советом к Тому Мерфи. Том испытывал некоторые внутренние противоречия по этому поводу. В рамках сделки он хотел бы, чтобы я перешел к Майклу, но он всегда умел отделять собственные интересы и был для меня своего рода наставником. Я знал, что он был искренним, когда сказал мне «Приятель, если ты правильно разыграешь карты, однажды ты обязательно встанешь во главе этой компании». Дисней и Capital Cities ABC согласовали финансовые условия в пятницу во второй половине дня. И хотя еще не все детали были понятны, единственным главным вопросом – являлось принятие мной решения уйти или остаться. Тот же вечер мы с Уиллоу запланировали ужин с иезуитским священником, который должен был нас обвенчать. Я еврей, а Уиллоу католичка. Именно поэтому мы пригласили отца Герланда, священника и еврейского кантора из Нью-Джерси для проведения богослужения на нашей свадьбе. И вот я сижу, разведенный еврей, надеющийся произвести впечатление на священника, и каждые пару минут, извиняясь, выхожу из-за стола, чтобы ответить на звонки по поводу сделки. В какой-то момент я начал беспокоиться о том, что мое поведение выглядит как проявление неуважения по отношению к отцу Герланда, поэтому я улучил минутку, чтобы извиниться перед ним и спросил, «Я знаю, что я еврей, но можно вас попросить о конфиденциальности между священником и клиентом?» «Конечно», — ответил он. «Мы планируем объявить одну из самых крупных сделок в сфере развлечений, и я пытаюсь принять решение, остаюсь я в компании или нет. Отсюда весь этот шквал телефонных звонков». Отец Герланда никак не прокомментировал эту ситуацию, но благословил любое принятое мною решение. Мы продолжили обсуждать обряд венчания, но каждый раз, когда мне приходилось извиняться за очередной звонок, я видел, как отец Герланда немного волнуется от того, что ему доводится присутствовать при обсуждении одного из крупнейших приобретений в истории американского бизнеса на глазах у всего мира. По рекомендации Тома Мерфи я нанял адвоката Джо... Бэтчелдера, и в субботу утром пошел к нему в офис, расположенный в Среднем Манхэттене, чтобы сообщить о необходимости быстрого решения этого вопроса. Я склонялся к тому, чтобы остаться в компании, поэтому встреча с Джо была не более чем намерением отправить его сразиться с главой юридической службы Дисней, Сэнди Литваком. Джо нужно было договориться о выгодных для меня условиях. Вечером следующего дня члены правления ABC и Disney встретились в офисе Дьюи Беллентайм, компании, представляющей интересы Disney. Ситуация была напряженной, в то время как члены правления уточняли детали этого мегаслияния. Сэнди Литвак жаловался, что все это мероприятие может оказаться провальным, так как Джо ставит слишком жесткие условия. На каком-то этапе переговоров Майкл Эйснер отвел Тома Мерфи в сторонку и стал умолять его вмешаться и попробовать уговорить меня принять условия Дисней. Чуть позже Майкл сам связался со мной. «Боб», — сказал он мне, — «легче разобраться в этой сделке на 19,5 миллиардов долларов США, чем с тем, чего хочешь ты. Не мог бы ты просто сказать «да»?» Последним камнем преткновения стал вопрос моей подотчетности. Джон настаивал на формальном соглашении, исходя из которого я буду подчиняться непосредственно Майклу. Майкл не шел навстречу так, как предпочитал иметь свободу действий при назначении на должность президента человека, который будет стоять между ним и мной. И он хотел, чтобы я это четко понимал. Несмотря на мое огромное желание официально быть его правой рукой, я очень ценил его честность в наших с ним отношениях. И в конечном итоге я сказал Джо, что готов принять эти условия. Я надеялся, что когда-нибудь получу пост генерального директора компании, понимая, что никто и никогда этого гарантировать мне не может, но тогда было не лучшее время бороться за него. Я был заинтересован в том, чтобы процесс слияния прошел как можно мягче, а команда Capital Cities была должным образом принята в Дисней. Я был уверен, что без меня Дисней поглотил бы их свойственной для нее манере. На следующее утро, на рассвете, мы все собрались в штаб-квартире ABC на 66-й улице. В наших планах было сделать заявление, провести пресс-конференцию в одной из студий ABC TV-1, где проходили дебаты между Кеннеди и Никсоном в 1960 году, после чего Майкл и Том перешли бы в TV-1, где у них в прямом эфире взяли бы интервью в Доброе утро, Америка. Это действительно стало бы сенсацией. Никто в ABC News не знал о предстоящей сделке. И как нарочно, хотя это и не было запланировано, именно в тот день Уиллоу замещала Джон Лунден. Когда Чарли Гибсон, ее соведущий, обративший внимание на шум в соседней студии, спросил Уиллоу, как бы ты оценила по десятибалльной шкале, происходящее по соседству, она ответила, «Я бы поставила 12, Чарли». Наряду со сделкой было объявлено о моем продлении контракта сроком на пять лет. Сразу после этого анонса я созвал совещание со всеми руководителями «Cap Cities ABC». Они все еще пребывали в шоке, так как никто из них не предвидел такого поворота событий. За столом собрались люди, которые работали на Тома и Дэна всю свою жизнь. И вот они смотрели на меня и спрашивали, «Что происходит? Что нам делать?» Я старался быть максимально откровенным. Корпоративная культура Disney в корне отличалась от нашей, но Том руководствовался именно интересами компании, когда соглашался на сделку. Это был непростой переход, но избежать его было невозможно. Я хотел, чтобы сотрудники знали, что я понимаю, что они чувствуют. Мы должны были расстаться с теми принципами корпоративной культуры, к которым уже привыкли. Политика Disney была более агрессивной, более изобретательной. В отличие от компании, на которую мы все работали, это было порождение Голливуда. Я был в состоянии облегчить переход и хотел, чтобы они знали, что могут положиться на меня, если им понадобится моя помощь. Что касается самой сделки, то многие люди были шокированы ценой в 19,5 миллиардов долларов США. Другие считали, что Тому следовало подождать, и тогда он смог бы выручить за нее куда больше. Трудно было судить, кто прав. Как оказалось, для Диснея это было довольно выгодное слияние, что вполне очевидно. Майкл так и не получил заслуженного признания за ту смелость, которую он проявил, решившись на заключение подобной сделки, ведь это был огромный риск, но с годами он окупился. Покупка позволила Диснея стать действительно масштабной компанией и тем самым сохранить свою независимость, в то время как другие компании приходили к болезненному осознанию того, что они слишком малы, чтобы оставаться конкурентоспособными в стремительно меняющемся мире. Новые активы Disney, в первую очередь ESPN, на протяжении многих лет демонстрировали рост экономических показателей, и в течение почти десяти лет, когда Disney Animation испытывала большие проблемы с кассовыми сборами, оставались жизненно важным резервом денежных ресурсов. Через пару недель после объявления сделки я полетел в Аспин, где планировал провести выходные с Майклом и его женой Джейн у них в Сноумассе. Я был поражен красотой этого места. Гигантский бревенчатый домик, спроектированный архитектором Бобом Стерном, который также являлся членом Совета директоров Дисней, располагался в долине в окружении горных вершин Аспина. Все, что я там увидел, демонстрировало великолепный вкус его владельцев. Дисней провел тщательную проверку активов приобретенной ими компании, но они никак не могли разобраться во всех нюансах. Я привез с собой множество папок, каждая из которых содержала подробное описание основных подразделений, входящих в состав Capital Cities, включая ABC, телевизионные станции, ESPN, активно расширяющееся направление радиовещания, большой издательский бизнес с газетами, и журналами, другие кабельные каналы и еще несколько небольших предприятий. — Твоя команда слишком быстро провела оценку активов, — сказал я ему. — А это значит, что многого ты еще о них не знаешь. Следующие два дня я посвящал Майкла во все подробности деятельности нашей компании. Возможно, он считал, что приобретает телекомпанию, но все было намного сложнее, начиная от сделок на права ESPN и заканчивая предстоящими переговорами между ABC и NFL. Я подробно писал ему, как выглядит наш радиобизнес, который включал в себя радиостанции различных направлений от трансляций кантри и разговорных до WABC. Я также рассказал о том, как работать с ведущим ток-радио, который выдает какую-нибудь противоречивую и провокационную информацию в прямом эфире. Кроме того, я коснулся щепетильного вопроса истечения срока контракта с Барбарой Уолтерс, и специфики управления новостным бизнесом. Перечислять все эти многочисленные тонкости нашего бизнеса можно было бы бесконечно. Я хотел, чтобы Майкл понял реальное положение дел, а также знал, что именно я посвятил его во все детали. Майкл был явно ошеломлен. Тогда ему было всего 52, и годом ранее он перенес операцию по коронарному шунтированию сердца. Его супруга Джейн внимательно следила за его диетой, расписанием и тренировками. Я не знал на тот момент, как сильно она уговаривала его изменить свой образ жизни и сколько беспокойства принесла ей эта сделка. Она хотела, чтобы он меньше работал, а тут я сижу у них дома и заявляю, работы будет гораздо больше, чем ты думаешь, и решать некоторые вопросы придется намного оперативнее, чем ты мог себе это представить». В воскресенье Майкл повез меня в аэропорт. По дороге мы заехали к Майклу Овитсу, который вместе со своей семьей жил неподалеку. Джейн, Майкл и семья Овитс собирались пойти в поход. Я не знал, что они тесно общались друг с другом, но в тот день я не мог не заметить, что их связывают дружеские отношения. К тому времени Овитс уже пытался занять кресло главы Universal Studios, оставив свой пост в CAA. Компании, одним из основателей которой он в свое время выступил и которую он за последующие годы смог поднять на уровень ведущего мирового агентства талантов. План не сработал, и он искал возможности начать новую главу своей карьеры в Голливуде. По дороге в аэропорт и во время полета в Нью-Йорк меня вдруг осенило, что Майкл, возможно, рассматривает кандидатуру Овитса на должность своего заместителя в Дисней. Неделю спустя мои подозрения подтвердились. Майкл позвонил и сказал, «После нашего с тобой разговора я как будто прозрел. Управлять новой компанией будет нелегко». «Кроме того, Джейн тоже очень волнуется», — добавил он, после чего он перешел к вопросу о назначении Овица. «Когда мы заключали сделку, я оставил за собой право сделать между нами промежуточное звено». «Да, я помню», — ответил я. Ну что ж, тогда я тебя официально информирую, что я нанимаю Майкла Овитса, и он будет твоим боссом. Овиц должен был получить должность президента Уолл компании, Company, а не главного операционного директора. В соответствии с корпоративной иерархией, это означало, что он будет моим боссом, но не обязательно преемником Майкла. Я почувствовал некоторое разочарование и в то же самое время оценил тот факт, что Майкл был... Честен со мной во время переговоров и откровенен со мной сейчас. Он не пытался подсластить пилюлю или притвориться, что все было задумано не так, как получилось. На тот момент мне было 44 года, и мне еще многому нужно было научиться. В любом случае, я бы ничего не добился, если бы с кем-либо из них у меня уже на старте начали складываться плохие отношения. После того, как объявили о назначении Майкла Овича, я сказал репортеру из The New York Times: "Если Майкл Эйснер считает это необходимым для компании, то я полностью доверяю его интуиции". В тот день, когда мое высказывание появилось в The Times, из администрации Disney мне тут же сообщили, что Майклу не нравится, когда его называют Майк. Итак, я еще даже не начал работать, а уже совершил первую оплошность. Скоро я узнал, что другие испытывают гораздо больше негатива в связи с назначением «Овица». Я услышал, что Джо Ротт, председатель совета директоров Walt Disney Studios, был просто взбешен, Сэнди Элитвак и Стив Боленбах, финансовый директор Дисней, были недовольны новой орг структурой компании и отказались подчиняться «Овицу». Находясь в Нью-Йорке на расстоянии в 3000 миль от штаб-квартиры «Дисней», Я не мог не уловить царившую там атмосферу недовольства. Назначение Майкла Уовитса стало причиной внутренних конфликтов, разразившихся сразу же после того, как об этом стало известно. Но я понятия не имел, к чему все это приведет. В течение следующих нескольких месяцев, пока мы все ждали официального разрешения от Федеральной комиссии по связи США, ФКС, Я еженедельно летал в Лос-Анджелес, знакомясь с моими будущими коллегами, руководителями различных подразделений Дисней. Мы с Уиллом прекрасно понимали, что нам вряд ли удастся отправиться в медовый месяц после того, как эта сделка будет завершена, поэтому мы существенно сократили время на помолвку и поженились в начале октября 1995 года. Мы провели наш медовый месяц на юге Франции. Мы остановились в роскошном Гранд-Отель Дюкап-Фера, когда нам принесли гигантскую коробку, наполненную товарами с эмблемой Дисней, пижаму с Микки Маусом, шляпы невесты и жениха в стиле Микки, тапочки с Дональдом Даком. Там было какое-то невероятное количество различных вещей, так что мы просто не знали, что с ними делать». Уезжая, мы решили оставить все это в коробке в номере, в надежде, что они кого-то осчастливят, возможно, даже чьих-то детей. Но до сих пор я чувствую некую неловкость при мысли о том, как мог отреагировать персонал гостиницы, когда после нашего отъезда они зашли в номер и увидели всю эту атрибутику с Микки Маусом. Я помню, что сказал Уиллоу, взглянув на те вещи. «Теперь я работаю в совершенно другой компании». На самом деле, за все годы, что я работал на Майкла Эйснера, я редко видел его в галстуке, на котором не был бы изображен Микки. Такие галстуки было рекомендовано носить всем руководителям высшего звена, но я делал вид, что мне об этом никто ничего не говорил. Были и другие, более существенные отличия, чем обязанность носить фирменную одежду. Вся корпоративная культура строилась по другим принципам. Том и Дэн были открытыми и доступными для общения боссами. Если у сотрудников возникали какие-то проблемы, то они всегда могли к ним обратиться за помощью. Если кому-то был нужен совет, они давали его совершенно бескорыстно. Как бизнесмены они были полностью сосредоточены на управлении расходами и увеличении доходов, и окружали себя ответственными исполнителями, которые могли работать на них до конца своих дней, при условии, что они придерживались тех же самых принципов. Они также являлись приверженцами децентрализованной корпоративной структуры. Если сотрудники не выходят за рамки бюджета и соблюдают нормы этикета, то можно быть уверенным в том, что Том и Дэн не станут лишать их возможности работать независимо. Кроме финансового директора и главы юридической службы не существовало каких-либо иных сотрудников, занимавшихся поддержкой функционирования корпоративной структуры. Отсутствовала система централизованной бюрократии, практически не наблюдалось какого-либо серьезного вмешательства в деятельность подразделений. Дисней был полной противоположностью. В первые же месяцы своего правления в компании Майкл и Фрэнк Уэллс создали главное структурное подразделение – Департамент стратегического планирования. Его костяк составили агрессивные, хорошо образованные специалисты. Все со степенью MBA. Многие из них окончили Гарвард или Стэнфорд. Они были целиком и полностью погружены в анализ информации и обеспечивали Майкла всеми необходимыми данными и инсайтами, благодаря чему тот чувствовал себя более уверенно при совершении любых действий, связанных с бизнесом компании, в то время как он сам принимал все творческие решения. Специалисты данного департамента обладали значительным влиянием на все остальные подразделения и, не задумываясь, этим пользовались, чего нельзя было сказать о топ-менеджерах, управляющих другими отделами Дисней. Я пришел в Дисней примерно в середине 21-летнего периода нахождения Майкла на посту генерального директора компании. Он был одним из самых известных и успешных генеральных директоров в американском бизнесе, и его первые 10 лет в этой должности были самыми запоминающимися. Он прилагал немало усилий для увеличения количества тематических парков, аттракционов и курортов Дисней и реализовал гораздо более выгодную ценовую стратегию. Он запустил новое направление тематические круизы, которое было относительно небольшим по сравнению с другими бизнесами компании, но приносило при этом солидную прибыль. В конце 1980-х, начале 1990-х годов Disney Animation выпускала один хит за другим. Русалочка. The Little Mermaid, красавица-чудовище, Beauty and the Beast, Алладин, Король-Лев, The Lion King, что привело к существенному росту бизнеса в сфере сопутствующих товаров Disney и как следствие доходов поступающих от продаж в магазинах компании, лицензий, а также всех видов глобальной дистрибуции брендированной продукции. The Disney Channel, который они тогда запустили в Соединенных Штатах, быстро добился успеха, а Walt Disney Studios, Снимающее игровое кино, выпустили серию коммерчески успешных хитов. К тому моменту, как мы стали частью компании, прорехи становились все более заметны. Пустота, образовавшаяся в связи со смертью Фрэнка Уэллса, привела к ожесточенному противостоянию между Майклом и Джеффри Катценбергом, который приписывал себе основную часть успеха анимационной студии в первые 10 лет правления Майкла. Джеффри был возмущен тем, что Майкл не повысил его после смерти Фрэнка Уэлса. У Майкла, в свою очередь, вызывало негодование давление на него со стороны Джеффри. В 1994 году, вскоре после операции на сердце, Майкл заставил Джеффри уйти в отставку, что привело к открытой, очень ожесточенной и дорогостоящей юридической тяжбе. Добавок ко всему, дела в анимационном подразделении Дисней пришли в упадок. Следующие несколько лет были также отмечены чередой неудач, повлекших за собой большие расходы. Геркулес, (Hercules), Атлантида, Атлантис, Планета, Сокровищ, Treasure, Planet), Фантазия 2000, Фантазия 2000, Братец Медвежонок, Браза Бэр, Не бей копытом, Home on the Range и Цыпленок Ципа, Chicken Little. Кроме того, «Горбун из Нотр-Дама», «The Hunchback of Notre Dame», «Мулан», «Тарзан», «Лила» и «Стич» не смогли добиться даже близко такого же творческого или коммерческого успеха, как созданные в предыдущем десятилетии проекты. Следует отдать должное Майклу, что на тот момент ему хватило мудрости согласиться на сотрудничество с Pixar, в результате которого было создано несколько величайших в истории мультипликационных фильмов. С самого начала команда Дисней, в первую очередь ребята из так называемого департамента стратегического планирования, отнеслись к нам как к новым людям в компании. Дело не в том, что все, что они делали, было плохо, просто их действия были полной противоположностью того, к чему привыкли те, кто работал на Тома и Дэна. Это было абсолютно централизованное, ориентированное на процессы компании, и мы инстинктивно сопротивлялись местным принципам работы. К тому же у них не было опыта поглощения крупной корпорации, поэтому они не задумывались о том, как сделать это деликатнее. Разногласия, которые можно было бы уладить дипломатическим путем, разрешались часто авторитарным и требовательным тоном. Они вели себя так, будто мы должны были подчиниться их воле, поскольку они купили нас, а не наоборот. И многим бывшим сотрудникам Cap Cities это не нравилось. Я занимал достаточно высокую должность и поэтому был более защищен в данном отношении, но многие, находившиеся на более низких позициях в компании, очень сильно беспокоились о дальнейшей своей судьбе, и я потратил массу времени и сил, успокаивая их и отстаивая их необходимость перед покупателем. У меня тоже возникли проблемы. Вскоре после сделки Диснея отказался от всего нашего газетного бизнеса, причем задолго до того, как в отрасли наступил кризис. Но мы сохранили некоторые журналы, в том числе модный журнал «W». Вскоре после сделки редактор и издатель «W» упомянула в беседе со мной, что у Джейн Пратт, основательницы журнала «Сасси» и первого инвестора в VH1 и MTV, появилась идея создания крутой версии «Космополитен» под названием «Джейн». Я встретился с Джейн, и мне очень понравилась ее идея, которая предоставляла нам возможность выйти на молодую, более интересную аудиторию. Я изучил бизнес-план, который показался мне достаточно реалистичным, и дал добро. Вскоре мне позвонил Том Стэкс, который позже стал моим финансовым директором, а в то время работал в департаменте стратегического планирования. Он от имени своего босса, Ларри Мерфи, сообщил мне, что... Ларри не разрешает ни одному из подразделений Диснея осуществлять расширение бизнеса, инвестировать или пытаться запустить новый проект без тщательного рассмотрения вопроса его командой. Как только они все внимательно изучат, то дадут свои рекомендации Майклу. Я чувствовал, насколько Тому было неловко сообщать мне это, поэтому вежливо попросил его передать Ларри, что я не меняю свое решение о запуске этого проекта и не нуждаюсь в его участии. Не заставил себя ждать и звонок от Лари, который хотел знать, какого черта я делаю. — Ты все же решил запустить этот журнал? — Да. — Знаешь, сколько это будет стоить? — Да. — И ты считаешь, что это хорошая идея? — Да. — Мы так не работаем в Дисней, — сказал он. В конце концов, Ларри разрешил продолжить работу над журналом. Ему не хотелось начинать со мной войну, так как я только начал работать в компании, но зато я с тех пор четко усвоил, что независимость и Дисней — вещи несовместимые. Откровенно говоря, эта идея не была столь уж грандиозной и не стоила потраченного на нее времени и инвестиций, хотя в итоге мы продали Даблью и главе издательского дома «Конде Nast. Саю Ньюхаусу и получили от этой сделки определенную прибыль. Но дело не в этом. Я считаю, что всегда найдется способ передать людям, работающим на вас, информацию, сохранив при этом элемент вашего к ним доверия, а в них предпринимательский дух. Именно этому я научился у Дэна Берка, и этот подход был абсолютно противоположен тому, что исповедовал департамент стратегического планирования. Точно не могу вспомнить, о чем шла речь, но во время обсуждения одной из моих очередных идей Дэн вручил мне листок бумаги, на котором было написано следующее. Нет смысла тратить усилия на запуск бизнеса по производству масла для тромбонов. Ты, конечно, можешь стать крупнейшим в мире производителем в этой отрасли, но глобальный спрос на нее составляет всего несколько литров в год. Так он дал мне понять, что не стоит инвестировать в проекты, которые в итоге истощат ресурсы моей компании и мои собственные бездолжные отдачи. Это был очень мудрый способ дать хороший совет, и я до сих пор держу этот клочок бумаги в моем столе, иногда доставая его в процессе обсуждения с руководителями Дисней вопросов выбора проектов, которые следует запустить, и направлений, которым стоит уделить внимание. Еще не совсем адаптировавшись к новой для меня корпоративной культуре в Диснею, я стал свидетелем быстрого разлада отношений между моим новым боссом Майклом Овитцем и Майклом Эйснером. За этим было больно наблюдать, особенно учитывая тот факт, что все происходило на глазах у большого количества сотрудников компании. Майкл Овиц официально вступил в должность в октябре 1995 года, и с самого начала было ясно, что он не тот человек, который оказался не в том месте и не в то время. Он ушел из CAA и не получил предложение возглавить Universal. Очевидно, что ему было очень важно оставаться на вершине голливудской пирамиды и предложение Майкла Эйснера стать вторым лицом в компании – Он воспринял как необходимый ему на тот момент спасательный круг. Однако процесс принятия решений в агентстве в корне отличался от того, как это происходит в крупной корпорации, особенно с такой сложной оргструктурой, как у Дисней. Вместо того, чтобы помочь Майклу управлять огромным количеством разноплановых бизнесов, что является главной обязанностью второго лица в компании, Овец генерировал нескончаемый поток идей, связанных в первую очередь с известными личностями, с которыми у него были хорошие отношения. Являясь со-руководителем CAA, которое представляло собой частное агентство, он привык выдвигать множество разных идей, которые мгновенно реализовывались, поэтому он предполагал, что может делать то же самое здесь. Овец был типичным агентом, который привык быть всегда открытым для доступа клиентов, часто бросая ради этого все остальные дела. Такой подход в Дисней не работал. Он хотел предложить таким людям, как Том Кленси, Мэджик Джонсон, Мартин Скорсезе и Джанет Джексон, а также многим другим знаменитостям масштабные проекты, которые бы погубили бизнес Дисней. Он постоянно рассказывал им о том, что Дисней может для них сделать. Возможно, такие предложения хорошо выглядят в пресс-релизах, но на деле редко заканчиваются успешно. Этим людям нужен был топ-менеджер, который был готов тратить свое время и силы на решение всех вопросов на каждом этапе сделки. Они также давали понять, что у них есть определенный кредит доверия, а в таких местах, как Дисней, где любая идея проходит тщательную проверку, это было просто нереально. Я работал в Нью-Йорке, но каждую неделю летал в Лос-Анджелес на устраиваемые Майклом Эйснером по понедельникам корпоративные обеды с сотрудниками. И таким образом, можно сказать, находился в первом ряду, наблюдая за разворачивающейся катастрофой. Овец всегда появлялся с заряженной энергией и полной идей, и всем за столом было ясно, что Майкл Эйснер, у которого было другое видение, не был в них заинтересован. Затем Майкл традиционно озвучивал наши последние бизнес-новости и рассказывал о новых стратегиях, А овец, чувствуя неуважение к своим идеям, вел себя агрессивно и всем видом демонстрировал отсутствие интереса к происходящему. И каждый раз все это происходило на глазах у всей команды. Язык тела был настолько красноречив, что присутствующие начинали испытывать неловкость, даже просто наблюдая за ними. Конфликт стал вызывать дискомфорт у всего топ-менеджмента. Когда два человека, стоящие во главе компании, не могут выстроить эффективные отношения, то и остальным сотрудникам работать очень трудно. Это как если бы родители постоянно ссорились. В такой семье дети чувствуют напряжение и проявляют ответную реакцию враждебности по отношению к родителям и даже друг к другу. Я старался быть вежливым с Овицем и относился к нему с уважением, хотя бы просто потому, что он был моим непосредственным начальником. Я делал попытки посвятить его в дела бизнеса, часто предоставляя ему краткие отчеты, которые помогли бы ему лучше понять особенности рейтингов телеканалов или дистрибьюторских сделок ESPN или контрактов с теми или иными звездами. Но каждый раз он либо игнорировал эту информацию, либо отвлекался на телефонные звонки. Однажды во время встречи в моем офисе ему позвонил президент Клинтон. Он разговаривал с ним 45 минут, пока я сидел и ждал в коридоре. Еще одну нашу встречу прервал звонок от Тома Круза. Разговор с Мартином Скорсезе завершил третью встречу через несколько минут после ее начала. Встреча за встречей либо отменялись, либо переносились на другие даты, либо проходили в усеченном варианте, и вскоре все топ-менеджеры Дисней стали обсуждать за спиной Овитса, насколько невыносимо с ним работать. Умение управлять собственным временем и способность уважать чужое — являются одними из самых важных качеств любого руководителя. И с этим у Овица были большие проблемы. С его совершенно бесперспективными идеями, а также с учетом отношения к нему Майкла Эйснера, по сути, исключившего его из числа значимых лиц компании, Овицу не оставалось ничего другого, как злиться и испытывать неловкость. И даже если бы ему дали возможность в полной мере пользоваться своими полномочиями, я считаю, что его все равно бы ждал крах в Дисней, так как он просто не был создан для работы в корпоративной среде. Обычно перед нашей встречей я передавал ему стопку материалов для ознакомления, и каждый раз он все равно приходил абсолютно неподготовленным, предлагая мне вкратце изложить факты, после чего тут же выражал свое мнение. Не было ощущения, что его мгновенная реакция была связана с тем, что он досконально изучил информацию накануне, скорее наоборот. Таким образом, Овец прикрывал свою неподготовленность к встрече, а в такой компании, как Дисней, невыполнение своей части работы сразу становится очевидным, и человек начинает терять уважение со стороны остальных сотрудников. Здесь нужно быть очень осторожным. Часто приходилось отсиживаться на заседаниях, на которые при условии выбора можно было бы и не тратить время. Но требовалось постоянно учиться и впитывать все новые и новые знания. Необходимо было также выслушивать проблемы других людей и помогать находить решения. Все это часть работы успешного менеджера. Однако трудность заключалась в том, что Майкл Овец не был управленцем. Он продолжал вести себя как агент. Он знал этот бизнес лучше, чем кто-либо другой, но это было не совсем то, чем занимались мы. В апреле 1996 года Майкл Эйснер посетил мой офис в Нью-Йорке. Войдя, он закрыл двери и сказал, «Я понимаю, что мы не можем сработаться с Майклом. Взять его на эту должность было моей большой ошибкой». Он знал, что некоторые из топ-менеджеров, например, Джо Рот, глава Disney Studios, Поговаривали об уходе, будучи недовольными таким подходом к управлению компанией, и он умолял меня не делать этого. А я и не собирался уходить. Да, мне тоже все это было неприятно. Первые шесть месяцев в Дисней были самыми удручающими и непродуктивными в моей карьере. Но я все еще был новичком в компании. Кроме того, мой офис был в Нью-Йорке, и мне не приходилось так же часто, как остальным, быть свидетелем этих неприятных сцен. Я прекрасно понимал, насколько Майклу непросто было в той ситуации и не хотел добавлять проблем. Я не знаю точно, когда, — сказал мне Майкл, — но я его уволю. Он просил меня ни с кем это не обсуждать, и я дал слово. Сомневаюсь, что я был единственным, кому он рассказал о своем решении, но предполагал, что в течение ближайших недель Майкл скажет об этом Овицу. Однако шли месяцы, а напряжение и проблемы в работе компании нарастали. Весь персонал, который работал на Овица, включая самих топ-менеджеров, был недоволен происходящим. И пришло время расставить точки над «и». Наконец, в декабре, через 8 месяцев после нашего с ним разговора в Нью-Йорке, Майкл Эйснер уволил Майкла Овица и завершил эту тяжелую главу в истории компании, хотя ее последствия еще долго давали о себе знать в виде исков акционеров на сумму в 100 миллионов долларов США, а также в связи с выходным пособием, полученным Овитцем. В настоящее время у меня сложились очень теплые отношения с Майклом Овитцем. Он искренне радовался успехам Дисней, когда я стал генеральным директором компании, и, оглядываясь назад, я не считаю его плохим парнем, а лишь одним из тех, кто допустил в своей жизни большую ошибку. Переход на новый уровень корпоративной культуры оказался для него непосильным. Оба Майкла хотели, чтобы все сработало так, как они предполагали, исходя из собственного видения. Майкл ожидал, что Овец придет в компанию и сразу же войдет в курс дела, а Овец не имел представления о том, что ему следовало бы изменить в своем подходе к работе в огромной публичной компании. Оба наверняка понимали, что могут возникнуть проблемы, однако намеренно избегали острых углов, так как каждый стремился реализовать лишь собственные потребности. И это действительно непросто сделать, особенно в определенных ситуациях. Однако, вместо того, чтобы надеяться, что все получится, не понимая при этом как, стоит серьезно задуматься о путях выхода из ситуации. Какую проблему мне необходимо решать? Насколько целесообразно это решение? Есть ли у меня поводы для сомнения? Поступаю ли я так, исходя из разумных побуждений, или руководствуюсь, лишь личной мотивации.